«Юэль, пожалуй, нам пора собираться», — говорит Бьорн, как только Юэль возвращается. Он кивает, смотрит на теплую мамину улыбку, на руку в гипсе. «Если здесь сидит не мама, то где же она?» «Она знает, что тут происходит. Он ненавидит то, что сидит перед ним под маской маминой плоти и крови. Ненавидит это» как никогда раньше ничего не ненавидел. «Верните ее. Бьюрн говорит, что перед отъездом ему надо зайти в туалет. Комната маленькая, и он протискивается рядом с Юэлем так близко, что тот чувствует запах мужской туалетной воды. Юэль ждет, пока закроется дверь в ванную. Тогда он садится на стул рядом с мамой, заставляет себя смотреть на хорошо знакомое лицо, которая теперь принадлежит кому-то или чему-то другому. «Меня ты не проведешь», — тихо говорит он. «Она?» — это. Медленно поворачивает голову, спокойно смотрит на Юиля. «Нет, больше это и не требуется». В горле у мамы что-то щелкает и шипит. «Отпусти ее», — просит Юэль. «Не выйдет» — это выражение лица, пародия на сочувствие. В туалете Бьерн спускает воду, громко опускается крышка унитаза. «Теперь я стала сильной», — говорит мама, которая уже не мама. «И все благодаря тебе». Кажется, что воздух вокруг становится плотнее, он как будто застилает глаза. Реальность разрушается. «Что ты хочешь этим сказать?» — спрашивает Юль. По ту сторону двери в ванную в кране бурлит вода, Бьорн что-то напивает. Сухие мамины губы растягиваются в улыбке, зубы серые, липкие от ванильных сердечек почему все благодаря мне не отстает юль ведь это ты привез меня сюда дверь в ванную открывается и мама поворачивается туда радостно улыбается бьорну идеальная имитация той мамы которой она когда то была только представь как чудесно что оба моих мальчика снова со мной улыбается Она.